Газета. Итак, я готовился к кропотливой работе по регистрации, и не могу сказать, чтобы это будущее занятие рисовалось мне в чертах занятных и привлекательных. Предвидел я, что полковник Видягин крутоват и требователен, но этого я не боялся. Мне почему-то верилось, что он скоро ко мне присмотрится и привыкнет, и впоследствии, почем знать, может быть, даст мне возможность увидеть, услышать и перечувствовать более яркие вещи, чем механическая возня по записыванию пленных и добровольцев, судьба послала мне иное. Прибыть мне приказано было в учительский институт на другой день к десяти часам. Но в половине десятого за мной заехал полковник Б. на автомобиле и отвез меня в штаб Глазенапа. Он представил меня генералу Краснову. Заочно мы знали друг друга, и встреча эта была для меня приятна. Петр Николаевич осведомил меня, что сейчас придет Глазинап, и разговор будет о возможности создать в Гатчино прифронтовую газету. Я ни на минуту не забывал того, что, хотя передо мной сидит очаровательный человек, Петр Николаевич, автор путешествий, романов, который я очень ценил, Но что для меня он сейчас, ваше высокопревосходительство, генерал от кавалерии? В северо-западной армии, в служебных сношениях, все тянулись в ниточку. Впоследствии я ближе узнал Краснова, и воспоминания о нем у меня самые благодарные, почтительные и дружеские. Но если человек вкусил с десяти лет тягость воинской дисциплины, то потом возврат к ней сладости. Вошел быстрой, легкой походкой, чуть позванивая шпорами, генерал Глазенап, он же генерал-губернатор всех областей, отторгнутых от большевиков. Я залюбовался им. Он был очень красив. Невысокий, стройный брюнет с распущенными черными усами, с горячими черными глазами, со смуглым румянцем лица, с легкостью хорошего кавалериста и с свободными движениями светского человека. Он был участником ледяного похода, водителем многих отчаянных конных атак. Говорить с ним было совсем нетрудно. Тем более, что Петр Николаевич Краснов понимал дело и поддерживал меня. Газета, по его мнению, необходима. Вопрос в типографии и бумаге. О деньгах заботиться не надо. На днях выходят из печати новые кредитки северо-западного правительства. «Руководителем и моим непосредственным начальником будет генерал Краснов. Через сколько времени может выйти первый номер по моим подсчетам?» Я стал делать оговорки. «Сможет ли генерал Краснов дать сегодня же передовую статью?» «Да, часа через два-три». «Есть ли в штабе последние красные газеты?» «И можно ли из них делать вырезки?» «Есть, можно, но только для первого номера в виде исключения». Обычно прежде всего газеты поступают в штаб для сводки. Нет ли иностранных газет, хотя бы не особенно свежих, найдутся. Есть ли в штабе бумага? Есть, но только пища почтового формата. Разрешено ли мне будет? В случае, если в типографии нет бумаги, реквизировать ее в каком-нибудь магазине можно. Только дайте расписку, а счет присылайте в канцелярию. Все? — спросил генерал. — Как будто все ваше превосходительство. — ответил я. — Только вот тут-то я себя мысленно похвалил. Во всех деловых переговорах и контрактах я никогда не упускал мелочей, но всегда забывал самое главное, а теперь нашел. Только должен предупредить, что наборщики — самый гордый и капризный народ на свете. Этих армии свинцовых суровых командиров можно взять лишь добром. Деньги теперь ничто. Но если выдать им хотя бы солдатский паёк, то они, наверное, будут польщены таким вниманием. — Хорошо. Обратитесь к моему заведующему хозяйству, я предупрежу. А все таки когда же мы увидим первый номер? Завтра утром. Брякнул я и, признаться, прикусил язык. Генерал Глазенап весело рассмеялся. — Это по-суворовски. Генерал Краснов поглядел на меня сквозь золотое пенсное с чуть заметной улыбкой. Я поспешил оговориться. Конечно, это не будет номер Таймса в тридцать две страницы и выйдет не в пятистах тысячах экземпляров, но позвольте попробовать. Генерал Глазанап сказал. Словом, я передаю вас генералу Краснову. Он без сомнения понимает в этом деле более меня. Затем желаю полного успеха. Извините, меня ждут. О самом главном, о названии газеты труднее всего было столковаться. Я не раз присутствовал при крещении периодических изданий, и знаю, как тяжело придумать имя. Каждый кажется устаревшим, похожим на какое-нибудь другое имя, мало или чересчур многозвучащим, звучащим, трудновыговариваемым и так далее. Впоследствии, когда войдет в силу привычка, всякое название становится удобным. Мы всячески комбинировали. Свет, Север, Нева, Россия, Свобода, Луч, Белый, Армия, Будущее. Краснов нашел простое заглавие. Приневский край. Мелькнул у меня в голове дурацкий переворот. Приневский край. Но каждое наименование можно переблаганить. Все равно на десятом номере обомнется и станет привычным. Вот здесь, в Париже, мне часто намекают, что я, может быть, писатель, но, во всяком случае, не журналист. Я не возражаю. Но ровно в два часа дня, 19 октября, то есть через 28 часов, я выпустил в свет 307 экземпляров первого номера Приневского края. Отличная статья Красного о белом движении, пришла аккуратно, вовремя. По справедливости, хотя и очень мягко, сделал мне П.Н. выговор за то, что я не послал ему корректуры занести, было всего два шага. Прекрасную, оберточную, рыжую бумагу я реквизировал в магазине офицерского экономического общества. Наборщиков Оказалось, трое — сын хозяина типографии, длиннорукий, длинноногий лентяй и ворчун, скверный наборщик, но, к счастью, физически сильный человек. Второй знал кое-как наборное дело, но страдал грыжей и кашлял. Третий же был мастер, хотя и великий капун, медлитель и мрачный человек. Станок был, если не Гутенбергов, то его внучатый племянник. Он печатал только одну полосу. Чтобы тиснуть продолжение, надо было переворачивать лист на другую сторону. Приводился он в действие колесом, вручную, в чем я принимал самое живое участие. Я уже успел сдать в печать стихи, правда, не новенькие, статью под передовой, отчет о параде, прекрасную проповедь отца Иоанна и характеристику Ленина. Я сделал ее без злобы и строго держась личных впечатлений. Кроме того, я вырезал и снабдил комментариями все интересное, что нашел в красных газетах. Я также продержал обе корректуры, словом, фигры здесь, фигры там. Часам к одиннадцати ночи люди устали, но ропота не был. Я сбегал за пайками и предложил их, по-моему, вовремя и деликатно. Сказал, а, кстати, вот ваш ежедневный паек. Это их так взбодрило что они на мою долю отрезали холодного мяса, свиного сала и белого хлеба. Утром заканчивали работу вдвоем, я и мрачный тип. Господа журналисты, работали ли вы в таких условиях? Этот станок, этого верблюда мы таскали с собой потом в Ямбург, в Нарву и в Ревель, разбирали и собирали. Главный его недостаток был в медлительности работы, вертеть колесо, да еще дважды занятие не лег. Первый номер расхватали в час, цена им была полтинник на керенке. Почему мы не брали по пятьсот рублей? Не понимаю. Впрочем, разницы между этими суммами не было никакой, и мы сами не знали, куда девать вырученные деньги. Наняли было корректоршу, она же и кассирша, но через час пришлось ее уволить, никуда не годилось.